Глава 34. О мой бог, выдохнула Даша, отходя на несколько шагов назад. В этот момент она стояла на улице за пределами замка. Сюда они добрались на лошадях. Да, Даше пришлось научиться ездить верхом. Признаться, она не была в восторге. Но главное не это, а дракон. Нет, подождите, не так. Дракон! Громадный Огнедышащий дракон стоял прямо перед ней. Все начиналось невинно. Летард за завтраком сказал, что они сегодня пойдут летать. Даша удивилась, не понимая, на чем именно, ведь до самолетов здесь еще не дошли. Летард на ее закономерный вопрос только хмыкнул и ответил, что она сама вскоре все увидит. Даше пришлось обуздать любопытство. После этого они собрались и покинули замок. Вместе с ними в этот поход отправились несколько рыцарей, но Даша к ним уже привыкла. Каждый раз, как Летард выходил из замка его или их, если он был с Дашей, сопровождал отряд воинов. Когда они добрались до большой поляны неподалеку, Летард спрыгнул с лошади и помог спуститься Даше. Сказав, что она не должна бояться, он отошел от нее подальше. И вот они здесь. Даша едва стояла на ногах от шока. А напротив нее красовался другого слова просто не подобрать гигантский дракон. Когда первое потрясение прошло, Даша немного нервно хихикнула. Нет, она догадывалась, но некое сомнение в том, что летард, действительно мифическое крылатое существо, у нее имелось. Однако сейчас все ее сомнения развеялись. Сделав несколько неуверенных шагов вперед, Даша едва не взвизгнула, когда дракон шевельнулся и приблизил к ней массивную голову. «Боже мой! Даша была размером с его глаз! Это просто антинаучно! Как такое возможно?» На самом деле, Даша немного преувеличивала. Она была примерно как три глаза, но суть заключалась в том, что человек действительно был мал рядом с легендарным существом. Неудивительно, подумала Даша, что его семья множество веков удерживала власть. Она сомневалась, что в этом времени есть что-то, что могло навредить дракону. А если учесть еще и крылья, и огненное дыхание, никаких шансов. А потом Даша поняла, на чем именно ей предлагают полетать. Ее сердце в этот момент запнулось. Она с ужасом и восторгом представила, как это возможно. Нет. Нет, пробормотала Даша, осторожно прикасаясь к надбровным дугам дракона. Тот от ее прикосновения прикрыл золотистый глаз и, кажется, заурчал. Звук был странным, буквально вибрирующим. Это безумие, добавила она и прильнула к голове дракона, поглаживая матово-черные чешуйки. Но я явно стала безумной, когда попала сюда, закончила она и рассмеялась. Миледи позвал ее один из рыцарей. Даша посмотрела на него и заметила в его руках тяжелый плащ. Его Величество приказал передать вам это. Наверху очень холодно. Как оказалось, это было преуменьшение. Но Даша, слишком взволнованная полетом на драконе... Нет, вы только вдумайтесь! На настоящем драконе! Едва ли заметила хоть что-то. Да и от тела дракона шло такое тепло, что можно было не особо беспокоиться. Йеху! У -у -у -у -у -у -у! крикнула она совершенно по-глупому, но адреналин буквально плескался в крови, и она не могла себя сдержать. Она бы и руки раскинула в стороны, но здравый смысл победил. Упасть с такой высоты совершенно не хотелось. Когда они приземлились, ноги Даши дрожали. Она едва не рухнула, но ее сразу поймали сильные руки Летарда. «Да», — внезапно даже для самой себя сказала она. Да? переспросил летард, не понимая, что она имеет в виду. Даша смутилась, но почти сразу взяла себя в руки. «Я согласна выйти за тебя», — пояснила она, ощущая, как лицо краснеет. Летард замер, не ожидав подобного. Даша, нервничая от его молчания, внезапно усомнилась в правильности сказанного. «Это если ты все еще хочешь», — зачистила она. «Если нет, то ничего страшного, я все пойму и...» Договорить ей не дали губы Летарта.